Высокое чудо искусства украшали царя. Казалось, не смертные люди, нет, а бессмертные боги носить это чудо достойны. Греческие историки Геродот, Фугедит, Ксенофонт и другие также писали о фракийских племенах. Своего расцвета фракийская культура достигла в VIII-VII веках до н.э.,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 Оказалось, что экскаватор зацепил край обширного некрополя, датируемого IV тысячелетием до нашей эры. В его 80 погребениях, исследованных археологами, было найдено около 2300 изделий из чистого золота, общим весом более 6 кг, изготовленных с большим вкусом и изяществом. Все они попали в землю не позднее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 Не самое главное сокровище древней Фракии. Гораздо больше известны знаменитые золотые клады, которые прославили фракийских ювелиров на весь мир.